Хм. Прекрасная проповедь. Не воображайте, что я ничего не понимаю. Но вы художник, родившийся с культом красоты в душе, с верным ее чувством и вкусом, а что же делать тому, у кого нет ничего этого, а есть вполне здоровая тяга мужчины к красивой женщине? Только и не больше. Его надо и можно научить понимать красоту. Вы сами сказали, тяга красивой женщине. Значит, любой человек понимает, что женщина красива. Значит, у него есть понимание красоты, только не неразвитое. Да, черт побери, знает. Но будь я проклят, если понимаю, как он знает. Инстинкт какой-то! Пусть но не все ли равно. Если в каждом есть такой инстинкт, тогда зачем его хоронить под спудом житейского мусора, а вам помогать этому? Черт. Вы ловко спорите и чуть было не убедили меня. Пусть вы правы. Но чтобы научить, надо еще заставить человека учиться. А он по природе ленив. А секс Берет его за горло, заставляет краснеть и дрожать, забывать во всем решительно. Вот в чем сила наших фильмов. И именно она решающий аргумент.